Глядел сын, найти пытаясь хоть в жёлтой яме что-нибудь. Но всё мелькало, расплываясь, слепя глаза, стесняя грудь. 3 дня как 3 тяжёлых года. Он чувствовал, как стынет кровь. Людская пошлость или погода, или сыновняя любовь. Отец от первых лет сознания в душе ребёнка оставлял тяжёлые воспоминания. Отца он никогда не знал. Они встречались лишь случайно, Живя в различных городах, Столь чуждые во всех путях, Быть может, кроме самых тайных. Отец ходил к нему как гость, Согбенный с красными кругами в круг глаз. За вялыми словами нередко шевелилась злость. Внушал тоску и мысли злые Его циничный тяжкий ум, Гризения туман сыновних дум, а думы глупые и молодые и только доброй льстивой взор бывало опадал украдкой на сына странною загадкой, врываясь в унынный разговор. Сын помнит, в детской на диване сидит отец, куря изъляс, а он безумно расшалясь вертится предотцом в тумане. Вдруг Злое глупое дитя, как будто бес его толкает, и он стримглаф отсуван зает булавку около локтя. Растерян, побледнев от боли, тот дико вскрикнул. Этот крик с внезапной яркостью возник здесь над могилой на воле и сочанулся. В юге свист толпа могильщик Холм ровняет Шуршит и бьётся бурый лист, и женщина на вздытр рыдает, неудержимо и светло. Никто с ней не знаком. Чело покрыто траурной фатой. Что там? Небесной красотою она сияет, или там лицо старухи некрасивой, и слёзы катятся лениво по провалившимся щекам? И не аналь тогда в больнице Гроб вместе с сыном стерегла. Вот, не открыв лица, ушла. Чужой народ кругом толпится, И жаль отца, безмерно жаль, Он тоже получил от детства Флабера странное наследство Эдюкасьон сантиманталь.